Глава четвертая Ждал войско мое, увоже, князь московский. Пытал, да отмолвил я, запоздал ты с ратным сбором. И не поспел, — усмехнулся сидевший за столом боярин Вильяминов. Добро! Как опять пытать станет молви? Собраны были рати? Да прослышал, князь Олег, ордынцы уже побиты и не пошел к воже. А вот Даниил Пронский, удельный твой князь-подручник, поспел. Проворен знать, даже воеводил полком левой руки на воже, вот как. Олег резко крутнул головой, гневно стукнул палкой об пол. Пронские, давно они на меня зубы точат. Удел держит в моем великом княжестве а служить норовят Москве змеёныши. Олег вздохнул, посмотрел в окно, за которым хмурился серый осенний день. Вспомнилось тягостное, вслух сказал. Как семь лет назад побили меня под москвичи! Так тогдашний князь Владимир Пронский в раз явился в Рязань на моё великое княжение. Да я его выгнал! И привел под свою волю. А ныне сей коротышка кривоногий Даниил туда же метит. Из кожи лезет, в Москве подстилается. Ну, погоди, скручу и Даниила. Олег пошевелил больной ногой, поморщился. Прошлым летом, когда ордынский царевич Арабша напал на Рязань, Он весь израненный, едва отбился мечом от вражеских воинов. Травы и мази помогли излечиться от ран, а вот нога опять разболелась. Он повредил ее, спасаясь недавно от набега Мамая. Пришлось спешно бежать за Аку. Тут уж было не до мази и трав. Вот и взял опять палку в руки. Продолжая начатый разговор, Олег подошел к главному, что его занимало. Даниил Пронский так себе, козявка, тут хлопот мало. А вот князь Московский, как его подсечь под корень? Тут нам с тобой крепко подумать надо. После победы на Воже он ныне герой. По всем городам и весям русским слава о нем бежит Гоголем. Сила? А на силу надобна сила. Для того и посылаю тебя в Орду. Тебе, боярин, Препоручаю сие тайное и важное дело. Боярин Вильяминов был гостем у князя Олега. От добротного заморского вина в голове у него стучали молоточки, глаза застилало дымчатой кисеей, лицо пылало от тепла и пота. Но он не выпускал из рук кружку, то и дело отхлебывая из нее бурую влагу булькающими глотками. На его клинообразной рыжей бороде повисло несколько винных капель. Кончик большого носа с крупной лиловатой бородавкой густо порозовел. Слушая князя Олега, Вильяминов думал о своем. Уже один раз он ездил к Мамаю за ярлыком на великое княжение для тверского князя Михаила. Ярлык-то он получил, но московский князь силой заставил Михаила смириться. И все пошло прахом. Фальшивой покорностью ему удалось укротить гнев Дмитрия Ивановича. А ныне как бы все начинается с изного. Он опять втайне от московского князя едет в Орду добывать ярлык на великое княжение Владимирское Рязанскому князю. Будет ли на сей раз выгода ему, Вильяминову? Правда, ныне Мамай сильно озлоблен против московского князя. Он сокрушит Москву, а рязанский князь ему поможет и станет великим князем. Вот тогда Иван Вильяминов может возвыситься не только до Тысяцкого, но и до великокняжеского окольничьего, ближнего боярина. От этой сладостной мечты трепетала вся его душа. А князь Олег, прикоснувшись к плечу боярина двумя пальцами, на которых сверкали перстни, вкратчиво говорил. «Будешь служить мне преданно по совести, я и повыше Тысячского тебя посажу. Я не московский князь, мне надобен помощник и советчик, так-то». Рязанскому великому князю Олегу Ивановичу Было без малого сорок лет. Сухопары, выше среднего роста, с продолговатым тонким лицом и глубоко запавшими глазами, он, не спеша, слегка прихрамывая, ходил по горнице, постукивая палкой о пол. Персидского шелка, расшитый позументами темно-голубой халат, доходил ему до пят. Из-под него выглядывали чуть загнутые кверху носки красных сафьяновых сапог. В горнице стоял легкий смолистый запах. Пол с хорошо пригнанными половицами пропакленной стены из толстых добротных бревен, прижатые к ним простые скамьи и стол, были еще не покрашены и гладко выструганные отливали чуть желтоватым матовым блеском. Часть княжеских хором, сгоревших во время Мамаева набега, теперь отстраивалась заново. Из ларца, стоявшего на столе, князь взял свернутый в трубочку пергамент и положил его перед Вильяминовым. — Сия грамота, Мамаю! И даров шлю много! — Вильяминов качнул головой. — А то Мамай мало награбил в твоем княжестве! — То так! — вздохнул князь. — Да без больших даров в Орду и соваться нечего. Не подмажешь — не поедешь. Слава Богу, в моих тайных подвалах добро нетронутым осталось. Сколько набегов было на Рязань, а про подвалы мои они так и не сведали. Отдельно мамаю шлю парчу на халат. Ларец дивный заморский, новгородский купчина подарил, а в нем монеты разные серебром да золотом, кинжал с самоцветной рукоятью из булгара-волжского вывезен. Да скакуна серого в яблоках со всей сбруи верховой. Добрый конь самому бы пригодился, да вот приходится отдавать. Но и все другое женам Мамаевым, пропадя пропадом, главному визирю Хазмату, еще кому там из знатных прислужников Мамаевых. Да к чему учить-то тебя? Олег слегка усмехнулся. — Как Тверскому князю Михаилу с купцом Никоматом ярлык в Орде добывал «Поди не забыл». Верьеминов покосился на Олега. В княжеской ухмылке ему почудилась насмешка. Однако лицо князя оставалось добродушно-ласковым. Верьеминов успокоился и допил из кружки остатки вина. Подойдя вплотную к боярину, Олег проникновенно, с дружеской задушевностью, сказал, — Привезешь мне, боярин из Орды, ярлык на великое княжение Владимирское, а золочу. Благодарствую княже на добром слове. Для того и еду в Ордынское пекло. Он с поклоном поблагодарил князя за угощение, несколько раз размашисто перекрестился на иконы, висевшие в углу, Наскоро прошептал молитву, со словом «Аминь» боярин плотнее прикрыл дверь, подошел к Олегу и понизил голос. — А ежели с татарской ратью на Москву идти походом припадет? И даром московский князь великого княжения не уступит как ты? Олег помолчал, почмокал губами, ответил уклончиво я тут обмыслю все боярин возвернешься из орды дело само покажет на утро с княжеской усадьбы выехала до двух десятков вооруженных всадников за ними на обильно смазанных деревянных осях потянулись четыре повозки нагруженные доверху выходом тщательно перевязанных веревками тюках и узлах было упаковано немало всякого добра. Большие связки шкурок соболей, куниц, лисиц и белок, две меховые шубы, свернутые в плотные скатки парча, холщовые и льняные ткани, ожерелья из жемчуга для главной мамаевой жены, разные украшения севера из и золота, большое серебряное блюдо, И еще много всяких других надобностей для богатства тяжело было не склонному к щедрости олегу расставаться со всем этим добром, но поминая лихом мамая он знал чем щедрее подношение тем выше ордынские милости жадно там до подарков ой как жадно и как знать может через эти дары олегу суждено стать родоначальником великих князей всей Руси. На дворе стоял уже конец октября, поэтому князь Олег, вышедший проводить Вильяминова, накинул на плечи легкий охобень. Верхняя широкая одежда в виде кафтана с прорехами под рукавами. Он спустился с крыльца своих хором, обнял боярина и, оказывая ему особую честь, сам придержал стреми. Когда наконец тепло одетый боярин кряхтя уселся в седле, Олег выпустил стремя и произнес: « С Богом да хранит тебя боярин, пресвятая Богородица в пути и на ночлеге и троекратно перекрестил вельяминова. Горделивовый и важно боярин выехал за ворота. Он был полон радужных надежд. Он догнал повозки далеко за городом, у деревни, где еще чернели пожарища. После Ордынского погрома всадники, сопровождавшие повозки, мрачно поглядывали на сгоревшие избы. Старший из них выругался: проклятущие чего натворили, зверюги! За грехи наши тяжкие се наказание Божье». Смиренно проговорил Велияминов: «Кабы не трогали ордынцев на воже, всего не было б. Как их боярин не трогать?» коли они у нас на горбу, как чирьи на заду. На все воля Божья вздохнул боярин. Проводив Ельяминова, Олег вернулся в хорома, позвал ближнего боярина Епифана Кореева и княжеского писца. Грамоту в Литву сочинить надобно. Там ныне новый князь Ягайло с Москвой не ладит. Вот ему и напишем. Писец приготовил чернила, заострил гусиное перо, бережно положил перед собой лист бумаги. Но Олег не спешил с письмом. Он сбросил на скамью охобень и, погруженный в думы, захромал взад-вперед по горнице. «Как орех в клещах, так и моя земля!» — горестно произнес он, наконец. «С одного бока Москва, с другого орда». И какая бы драка не затеялась, Жгут и полонят наши рязанские города и селища. К какому берегу приткнуться? Как оборонить свою землю? В мозгах ошламота. Земля наша, княжи, крайняя корде, орде. Нечто к ней покрепче прислониться Под сильную ханскую руку. Э, боярин, думал, про все уже думал. И так, и это прикидывал, Крутнул головой Олег. Мурзе Бегичу слово дал подмогу на вожу прислать. Да придержал. Гадал Бегич и без нас с Дмитрием Московским управиться. Дмитрию тоже войско обещал для вида. Хотел, чтобы он, на меня надеясь, поскорее с Бегичем сцепился. Да там и голову сложил. А мое войско целое б осталось. Тут бы и ударить вместе с ордынцами по Москве. Анвиш чего приключилось. Как было угадать победу москвичей? Князь умолк и прислонился к печке, отделанной разноцветными обливными изразцами. Отшвырнув палкой невесть, откуда залетевший в горницу желтый осенний лист березы, князь сказал с нотками ненависти в голосе. — Мне первонаперва Дмитрия Московского свалить надобно. Да без ардынцев как осилишь его. А они тоже не больно-то ласковы. Вишь, как всю Рязанщину разорили. То правда, княже, Как им верить-то нехристям? Какая там вера, усмехнулся князь. Насыпь в ханские кошели более серебра да злата. Они к тебе и милостивы. А не насыплешь — не жалуйся. Вот тебе, боярин, вся вера. Хитрость тут надобна, хитрость. Олег оторвался от печки, глотнул из серебряной небольшой кружки вина, поморщился. Застарелая болезнь печени не давала ему вдоволь лакомиться добрым вином. Он вытер рукавом губы и заключил. — Видно, погодим малость, поглядим, куда кривая потянет. Тут превеликая тонкость требуется. То так, княже, но, как говорится, там и рвется, где тонко. А мы боярин узелком все стянем, да покрепче. Князь подошел и сел к столу. Как я мыслю, Вельяминов, во как зол на московского князя. То нам выгода. Он про его супротивоханские деяния обскажет мамаю все без утайки. Может по злобе прибавить чего и нету. Стало быть подольет масло в огонь. Мамай ныне кипит яростью за битву на воже. Он готов сразу отнять великое Владимирское княжение у Москвы. А кому его дать? А кому? Тверского князя Михаила Московский князь утихомирил силою три лета назад, сковал его договорной клятвой. Стало быть, теперь князь Михаил мне не помеха. Нижегородский князь Дмитрий Константинович и вовсе тесть московского князя. Уж ему-то Мамай ни в жизнь не даст ярлыка. Кто же ныне из князей на Руси остался? Смекаешь, боярин? Мамай будет думать да прикидывать, а тут и мои дары подоспеют. Мамай смешлен, он недавно мою землю разорил, а я на него обида не держу. За милостью к нему иду. Дары шлю ему, богатые, от себя оторвал, а ему послал. Стало быть, покорство изъявляю. Но как, поярин, ладно ли, удумано? Ладнее ладного княжа то-то. Олег Иванович встал, прошелся по горнице и, высказывая свою затаенную мечту, произнес горделиво. Из рязанских князей допрежь ни один не владел великим Владимирским княжением. А я, может, первым ныне учинюся. Поначалу на ордынцев обопрусь. Ведь дед Дмитрия Московского Иван Калита тоже приводил их и на Тверь, и на других непокорных князей. Через то и силу обрел. А как приведу под свою руку всех русских князей, сокрушу непослушных, Крепко стану на ноги, так в ту пору, как ныне Дмитрий Московский тоже за всю Русь постою. Я ведь чай русский, князь. — Княже, — не смело с запинкой сказал боярин. — А может, уже ныне воссоединиться с Москвою, да и стоять едино за Русь? Олег дернулся, словно его укололи иглой, вспыхнул гневом. — Да ты чего, боярин? Очумел? Какие слова ты молвишь? Я, великий рязанский князь, в удельных, молодших князьях ходить стану под московской дланью. В подручниках у Дмитрия, как ходит ныне князь Серпуховской. Москва отняла у Рязани коломну. А сколько раз ее рати разоряли мое княжество? Мой отец Коротопол, царство ему небесное. В завещании своем клятву мне передал вечную раз с Москвой держать. Я свято блюду и всегда буду блюсти сию родительскую клятву. Твой совет, боярин, не гош мне. — Княже, батюшка! — оторопев, замахал руками боярин. — Сия я так, к слову пришлось. — К слову! — проговорил Олег, оставая. Старт ты становишься епифан. Разумом отяжелел. Воцарилось долгое молчание. Наконец князь обернулся к писцу. Ты там готов? В Литву Ягайле мы провожу, опишем, до да совета попросим. Глядишь, выпытаем чего? Ежели Мамай с войском на Москву пойдет, Егайло, как пить, дать то что туда устремится. Хитер безмерно, князь Литовский. И урвать талику земли московской завсегда готов. Тут и нам бы не оплошать. Москву обкорнать малость надобно, больно разжирела Пиши. Отпустив боярина с писцом, Олег еще долго ходил по горнице, размышляя. Наконец, как бы заключая свои раздумья, он произнес с некоторой торжественностью. Да, по всему видно. Час Рязани наступил, а стало быть и мой час. Не упустить бы его. Он не спеша отправился в опочивальню. Молодой постельничий снял с князя сапоги, верхнюю одежду унес все это вон. Олег присел на пухлую перину, слегка задумался. В хитрости вся сила московского Дмитрия. Спрятался от басурманских набегов за спиной у Рязани и сидит там, как у Христа за пазухой, силы скопляет. Ведь он перво-наперво свою отчину Москву возвышает, а великим княжением владимирским как щитом Прикрывается, будто за всю Русь радеет. Хитер. Да и смышлен не менее того. Но до ныне как не кинь, А Москве более не верховодить на Руси. Ханская петля вот-вот затянется на шее Дмитрия. Он покряхтел, укладывая больную ногу на постель. Вот лишь бы Вильяминов во всем преуспел в Орде.